Поняли, возможно, что у Андреевску. Но также вполне возможно, что нет. Ну, было бы очень жалко. Ты ошибаешься. Безразлично, у кого в данный момент находится этот второй экземпляр. Подчёркиваю, не столь важно у кого. Важно, что экземпляр этот должен быть передел. Послушай, предположим, что господин X является, как он думает, счастливым обладателем этого многократно упоминавшегося второго экземпляра. Вот как бы поступил ты, Настя, если бы ты был господином X? Как бы ты подумал, пофантазируй. Ты ведь читаешь немецкие детективы. Скажи, как бы ты поступил? Наст казалось, принял это предложение всерьёз, потому что задумался долго молчал. Потом заявил твёрдо, логически рассуждая: "У меня нет никаких шансов. Ну, значит, я бы пришёл или ко мне, или к вам". И признался: "Отешь, В том-то все и несчастье, что его мышление не на твоем уровне. Наста пожал плечами, словно желая сказать: тут ничего не поделаешь, ему виднее. Да, но в отличие от тебя он куда лучше знает, что же все-таки ему делать. Вот это он прекрасно знает. В их инструкциях пишется через только-то часов после того, как стал обладателем материала, должен отправиться в такое-то место и сделать с этим материалом то-то и то-то. Возможно, он должен переправить работу за границу, в лондонский конгресс, Не исключено. Он будет ещё через месяц. Тогда Педаль специальный курьер. Так, так, так. О вот тетя, это же, знаешь, специально приехавший курьер. И где же, как ты полагаешь, может состояться это трогательное рандеву? Тут где угодно. Какое-то имеет значение? Ошибаешься. Значение это имеет. Здесь слишком в городку маленький, все тебя видят, каждый тебя знает. Капитан Нарсто широко улыбнулся. Товарищ майор, мне очень вас жаль. Но я думаю, что вас ждут жаркие деньки. И я так думаю, я так думаю, дорогой Нарсто. Скажи-ка, пожалуйста, два номера в гостинице в Мамае и позаботься обязательно, чтобы был вентилятор. Отъезд был назначен на девять часов утра. Напрасно Сержио Велиану пытался убедить жену, что отправиться в Путира на утром по холодку гораздо приятнее. Нужно сойти с ума, возражала она, чтобы в первый день отпуска вставать ни свет, ни заря. Горит у нас что ли? Ну конечно горит. Бовчал недовольный муж. Солнце прямо спалить нас готово. Красный Фиат сто двадцать четыре супругов Велиану и дачия тысяча триста инженера Андреевску шли так близко одна за другой. Ирина могла следить в зеркало за идущей вслед машиной, чем она и занималась довольно долго. Но после того как город остался позади и началось мелатонное шоссе, сплошной асфальт, который ты должен бесконечно поглощать, в чем своим существом, деревья, стволы и изредка какой-нибудь домишко, когда все это стало утомлять, Ирина закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Она чувствовала себя страшно усталой, и усталость это парализовала её.